Луч лазера в темном царстве. Что такое малоинвазивные методы лечения геморроя? Еще раз уточним, какие цели ставит перед собой врач, собираясь избавить пациента от геморроя. Ему надо, во-первых, добиться уменьшения объема геморроидальной ткани, во-вторых, устранить избыточную подвижность геморроидальных сплетений. Классическая геморроэндоктомия позволяет достичь этого, но дорогой ценой. Конечно, сопровождающие геморроэндоктомию неприятности – наркоз, боли, риск осложнений и так далее приобретают второстепенное значение, когда геморрой рассверепеет. Ничего не поделаешь, из двух зол приходится выбирать меньшее. Но что прикажете делать людям, у которых геморрой уже есть, однако до поры до времени ведет себя не очень агрессивно? Свечи и мази действуют лишь на сопутствующие воспалительные процессы, а не на геморрой. Болезнь, крадучись, шаг за шагом идет вперед. Неужели безропотно ждать, когда зверь сорвется с цепи, или все же пальнуть из пушки по воробьям? Вот если бы существовали методы, которые уменьшали бы размеры геморроидальных узлов и надежно закрепляли бы их в анальном канале, но при этом можно было бы обходиться без наркоза, без ран в ванальном канале, без риска повреждения мышц заднего прохода, думает пациент. Настала пора ответить на эти вопросы решительно и громогласно, в стиле вождя мирового пролетариата. Есть такие методы. Не надо медлить. Действуйте, пока не поздно. Малоинвазивные – слово гибридное, русско-латинское. Что означает слово «мало» отечественному читателю, понятно без перевода. Инвазивный можно перевести как «повреждающий». Таким образом, малоинвазивные методы – Это способы лечения, характеризующиеся незначительным повреждающим воздействием. Как и при иглотерапии, нанесенной опытной рукой нужным образом в нужное время, эти, так сказать, мини-травмы запускают те природные механизмы, которые помогают организму своими силами справиться с нарушениями, уже причиненными болезнью. Малоинвазивные процедуры позволяют уменьшить размеры геморроидальных узлов и надежно закрепить их в подобающем положении. Достигается это разными способами. Действием химических веществ, высокой температурой или замораживанием. Наконец, механически – перевязыванием или прошиванием геморроидальных узлов. Метод, при котором используется химическое воздействие, называется склеротерапия. На русский язык слово склеротерапия можно перевести как лечение сморщиванием. Склерозирующее вещество повреждает геморроидальную ткань, причем величина деструкции, разрушения, контролируется достаточно точно, из-за того, что объем поврежденного участка невелик, приблизительно 1-1,5 кубических сантиметров, организм безболезненно избавится от него, заменив нежным рубцом. Приблизительно так же, как это происходит при каждом ушибе. Был фонарь под глазом, а через несколько дней бесследно пропал. В настоящее время для склеротерапии применяют водные растворы тетрадицилсульфата, Эти лекарства вызывают разрушение кровеносных сосудов геморроидального узла и свертывание крови в них. Современные препараты, в отличие от применявшихся раньше масляных растворов, не приводят к сморщиванию. Слизистая оболочка после лечения выглядит как новенькая. Склеротерапия выполняется в амбулаторных условиях. Врач-практолог через специальный прибор, аноскоп со светителем при помощи шприца вводит в толщу геморроидального узла нужное лекарство. Очень важно, что при склеротерапии нет нужды в обезболивании, пациент не ощущает укола. Это происходит потому, что внутренние геморроидальные узлы находятся в так называемой «немой» зоне, там, где слизистая оболочка лишена болевой чувствительности. Во избежание осложнений препарат вводится не более чем в два геморроидальных узла одновременно – Длится процедура в среднем не более 5-7 минут. Через неделю ее можно повторить и все. Этого достаточно. Лечение успешно закончено. Склеротерапия наиболее эффективна при кровотечениях из геморроидальных узлов. Она может применяться как самостоятельный метод лечения кровоточащего геморроя первой стадии а в сочетании с другими малоинвазивными процедурами при более поздних стадиях болезни.